«Папа, мама, это нечестно. Почему Ваньке можно, а мне нельзя? Он младше меня». «Ваня — мужчина», — мягко сказала ей Марина. «Ты — женщина, девочка». «Какой он мужчина?» «Он... он мальчишка. Отстань!» Муся оттолкнула Ваньку, которая дергала ее за руку. «Муся, послушай, Муся...» Митя тоже попытался привести Мусю в чувство, но она не слушала никого и ничего. «Папа, папа, ты должен мне разрешить». «Нет». «Папа...» — Муся закричала. — Если ты мне не разрешишь, я я до конца дней тебя не прощу. Я разговаривать с тобой никогда больше не буду. — Муся, опомнись. Марина увидела, как больно ударили лешего слова дочери. Он побледнел и закрыл на секунду глаза. Все замерли, не зная, что делать. — Если даже папа разрешит, то я не разрешаю. — Марина произнесла это таким голосом, что в другое время Муся бы проняло, но не сейчас. «Нет, она уедет с Советами. Отец и дочь напряженно смотрели друг на друга одинаковыми черными глазами. Муся не знала, что делать. Впервые отец не уступал ей. «Ненавижу тебя!» — крикнула она и вылезла из-за стола, явно собираясь бежать. «Муся, вернись немедленно!» Марина тоже поднялась, но тут вмешалась Рита. «Как ты можешь такое говорить, дрянь? Как ты смеешь папе перечить?» Муся вспыхнула и, обернувшись, зло взглянула на Риту. «А ты вообще кто такая, чтобы мне замечание делать? Какой он тебе, папа?» Рита ахнула и заплакала. Все закричали что-то, а Муся помчалась в сторону леса. Митя рванул было за ней, но Юля его не пустила. «Не встревай!» «Она не поедет!» — сказала Марина с состраданием, глядя на Лешева. — Я не знаю, куда она побежала, но мы ее оттуда целый день будем доставать. А тащить придется силой. Время потеряем. Вам ехать надо прямо сейчас. Ветер меняется. У нас всего пара дней, чтобы подготовиться. — А ты не можешь заставить ее по-своему? — спросила Юля. — Могу. — Но тогда мне придется с ней уезжать. Я не умею на расстоянии держать. А что она выкинет, когда опомнится? Мне даже представить страшно. Может, мне с ней поговорить? Спросил Митя и покраснел. Не поможет. Ну ладно, ехать так ехать, — мрачно сказал Анатолий, подумав, что это Лёшкина Муся будет почище его собственной Киры. И вот ты подумай, Кирку любили мало, а это же вся залюбленная и забалованная, а результат один. Чёрт знает, что такое». Как этих детей воспитывать? Ну раздумывать особенно было некогда. Лёш, тебе придется с нами поехать, потому что Аркаша дальше этот колхоз повезет. Я думаю, влезем в две машины. Берите с собой только самое необходимое. Все купите там. Я фросе карту дам. А мы с тобой еще кое-что закупим и вернемся. Поедем мы до железки, посадим всех в поезд на Питер. Почему в Петербург? Удивилась Марина. Марин, в Москве ад а в Питере жить можно. Я договорился, в Петергофе поселиться. там Финский залив, вообще хорошо. Давайте, собирайте детей. Так, что еще? Черт, мы же машину так и не разгрузили. Ребята, пошли, поможете. Все разошлись в разные стороны, стараясь не смотреть на Лешева, который сидел с закрытыми глазами. Марина подошла, обняла его сзади, помассировала ему грудь, плечи и спину, поводила пальцами по голове. Постепенно он отошел и вздохнул. «Пойдем со мной». «Надо... надо ехать. Время есть. Пойдем». Юля смотрела на нее просительным взглядом, и Марина кивнула ей на ходу. «Юлечка, я поработаю с Илюшей». «Сейчас, подожди немножко, ладно?» Юля кивнула. Илюша всегда очень тяжело переносил разлуку с матерью, пугался и нервничал, но Марина умела его настроить. Юля подошел бледный и потерянный Аркаша, совершенно не похожий на себя. Юля, вы должны уехать, вы все. Я за вами и приехал. Юля, пожалуйста, умоляю тебя. Нам уже места не хватит в машине, сказала Юля, с холодным интересом рассматривая Аркашу. Я останусь, потом уеду. Митя встал перед матерью, заслонив ее от отца. Они некоторое время смотрели друг на друга, такие похожие и такие разные. Одного роста и склада, оба рыжие, носатые, слегка лопоухи, только у Аркаши глаза карие, а у Мити медовые, цветы темного золота. — Пойдем, мам, о чем нам с ним разговаривать? — Митя увел Юлю, обняв ее за плечи. Аркаша с отчаянием смотрел им вслед. Юля вдруг остановилась и оглянулась на Аркашу, сузив глаза. — Подожди-ка, я сейчас. Она пошла обратно мимо Аркадия, решившего было, что она передумала, и обратилась к Анатолию, который что-то налаживал в кабине. «Анатолий Владимирович, я могу вам доверять? Вам и Аркадию. Он не заберет ребенка, Илюшу?» Анатолий медленно выпрямился и тяжело взглянул на Юлю. «Не любишь ты меня, а я на твоей стороне. Не бойся, не заберет. Ему не жить тогда, он знает». «Спасибо». «Пожалуйста», — Анатолий усмехнулся и опять полез в кабину. Марина привела Лешего в дом и уложила на диван. Она чувствовала, в нем что-то разладилось, даже видела, где именно. Попыталась поправить, вернув нарушенную гармонию и цельность, и сосредоточилась, не сразу заметив, что по щекам у Лешего текли слезы. «Кого мы вырастили, а?» — горько сказал он. «Это я виноват» избаловал. — Лешечка, не надо, не надо, милый. Что делать? Мы оба виноваты. Придется это пережить. Я клянусь тебе, я следить за ней буду. Волос не упадет. Марина... И он не смог сдержать рыдания. Она обняла Лешего словно крылами, и телом обняла, и душой, и сердцем. Обняла, и всю силу, всю любовь выплеснула в него, успокаивая нервы, расслабляя мускулы, прогоняя тоску, усмиряя боль, вселяя мужество, пытаясь залечить ту рану, что нанесла ему любимая дочь. Марина строила Лёшке защиту из собственной любви, нежности и страсти, и когда закончила, сил у нее почти не осталось. Наконец все вещи уложили, всех разместили. Марина на последнем дыхании разобралась с Илюшей и наспех поцеловала совят, у которых горели глаза в предвкушении приключений. Они оба обожали машины и радовались этой неожиданной поездке, да еще с папой. Жипы уехали, и стало непривычно тихо. «Ну что, пацаны», — сказал Семенович, — «пошли, что ли? Трактор с плугом наладим. Чего ждать-то? Работать надо». «Марина, а как вы думаете?» — начала была Илария, но Марина ее перебила. «Простите меня, мне надо отдохнуть». «Немножко. Вы пока без меня». И она, пошатнувшись, поплелась к дому, а Юля с Иларией с тревогой посмотрели ей вслед и переглянулись. Марина с трудом добрела до дома, долго взбиралась на крыльцо и упала сразу за дверью. Так плохо не бывало еще никогда. Она ощущала себя совершенно пустой, и в эту пустоту уже начинал просачиваться черными вязкими каплями страх, безумный страх за Лешку То, что Марина увидела сегодня у Лешего, пугало ее хотя она пыталась уговорить себя. «Я же поправила это, поправила!» Не помогало. Омут оживал в ее душе и грозил затянуть на дно. Мысль о том, что Леший вдруг может умереть, эта мысль сводила ее с ума, потому что она не могла понять, Это ее собственный навязчивый страх или предвидение? А вдруг она этими мыслями и правда притянет беду? На Марину сыпались все новые и новые ужасы. Про детей, про Юля, Анатолия, про всех. Зачем? Зачем терзалась она? Зачем я не настояла, чтобы мы уехали? Надо было заставить их силой. А теперь... Это я буду виновата, если что-нибудь случится. Я... И с Мусей тоже я виновата. Давно надо было заняться девочкой. Марина так боялась повторить ошибки собственной властной и суровой матери, опомнившейся слишком поздно, что ударилась в другую крайность. И сейчас это хорошо понимала, хотя всю жизнь ей казалось, что она тоже излишне сдержана с детьми, особенно на фоне сентиментального Лешки, который моментально рассеропливался, стоило только Мусе улыбнуться». К тому же, как не горько было это признавать, Марина узнавала в Мусе собственные черты. Упрямство, эгоизм, женскую стервозность — Все это когда-то бушевало и в ней самой. А чувственность? Да что говорить, она до сих пор млела от одного Лёшкиного прикосновения. Страх разъедал ей душу и мешал восстановиться. А времени не оставалось совсем. Марина забыла все, что она должна и могла сделать с собой — и просто пропадала, замерзала насмерть посреди сумасшедшей жары. Еще немного она вся превратится в лед и рассыплется на тысячи осколков. Марина подтянула колени к груди, обхватила себя руками и замерла, пытаясь удержаться на кружащемся и качающемся, словно палуба корабля, в жесточайший шторм в деревянном полу. — Марин! Марина! Ты где? — О, Господи! Юля подбежала к ней и села рядом, Тормаша. Сначала она даже отдернула руку, обжёгшись о лед Марининого тела. «Марина, ты жива? Боже, какая холодная! Что с тобой? Помочь тебе? Давай встанем, а?» «Я не смогу. Надо согреться. Сейчас». Юля принесла какие-то одеяла, накрыла Марину, потом сама прижалась к ней, невольно вздрогнув от холода. «Чем? Чем тебе помочь?» — Ты уже помогаешь. И действительно, Юля помогала. От нее шло ровное мягкое тепло, прогонявшее Маринины страхи. — Я так боюсь, — прошептала Марина. — Мне тоже страшно. Это нормально. Странно было бы, если бы мы не боялись. — Я за Лешу боюсь. Если вдруг что с ним, я не переживу. — Переживешь. — Переживешь. Неожиданно жестко сказала Юля. "Переживешь? Куда ты денешься? У тебя дети. А если с детьми что? Как тогда жить?» И Марина вдруг завыла в голос, на одной ноте, тоскливо. Юля не утешала ее, просто сидела рядом, потом вздохнула. «Ты знаешь, я много думала в последнее время. Было о чем. ты знаешь. Я одну вещь поняла. Каждый имеет право на смерть». Даже наши дети. Не в том смысле, что может сам на себя руки наложить, нет. Просто мы в смерти не властны. У каждого свой срок, и когда он придет. А пока живем, надо жить. Вот ты меня от смерти спасла, спасибо тебе. Не мое время было. Если сумеешь, и Лешку спасешь, и детей, значит, еще и мне время. Детей страшно терять. Но мы их не для себя рожаем, понимаешь? Для мира, для их собственной жизни, не для себя. Надо отпускать когда-то. Надо. А уж что будет? Марин, ты не вини себя. Это я промусю. Ты сделала, что могла. Теперь она сама должна справляться. Мне все кажется, мало сделала. Марина села. Голова уже почти не кружилась, и тело слегка согрелось. Она обняла Юлю. Спасибо тебе. Юля кивнула, не за что. Всегда зови, как замерзнешь. — Юль, почему? Почему мы с тобой раньше не дружили? Ведь всю жизнь рядом. — Не знаю. Может, потому что Валерия тебя забрала себе целиком. — Скажешь тоже. — Ну что, встанешь? Марина встала. Ее слегка шатало, но с этим уже можно было справиться. — Я пойду к реке спущусь. Полежу там на траве. Надо сил набраться. — Пойти с тобой? — Нет, спасибо, родная. Теперь я справлюсь. Марина легла навзничь на землю, трава вся высохла и пахла сеном, небо затянуло белёсой дымкой, солнце казалось воспаленным красным глазом, грозно смотрящим сверху. Жара чуть спала, но духота, настоянная на дыме и гаре, давила на грудь. Марина закрыла глаза. Теплый бок земли покачивался под ней, как будто баюкал. Снизу, из глубины шло ровное сильное тепло, которое пронизывало все тело Марины, наполняя его силой и энергией. Марине казалось, что она сама стала травой и пустила корни. Зияющая пустота в душе наполнялась светом и любовью, и зарастала черная трещина в сердце, разбитом злыми словами дочери. Марина знала, Муся кричала это все в запальчивости, сама себя не слыша, но легче от этого не было и она боялась, что леший так и не сможет простить дочь. Марина слегка задремала, и ей привиделось, что она, такая маленькая, лежит в огромной ладони земли, согнутой ковшиком. Ладонь проросла травами и корешками, а на пригорке у основания большого пальца даже цвели какие-то ромашки и васильки. Посмотрев вверх, она увидела вторую руку, прикрывающую ее сверху. Голубая ладонь неба с редкими белыми облачками и пробивающимися сквозь сомкнутые пальцы лучами солнца. И Ее насквозь пронзило этими лучами, которые были счастье. Надо Лешке рассказать, — подумала она, просыпаясь. — Только он такое написать может. И услышала звук моторов возвращавшихся джипов. Муся тоже слышала этот звук. Все это время она просидела в домике, устроенном мальчишками на разлапистой сосне, руши на опушке неподалеку от дома. Сначала она всласть порыдала, прислушиваясь, не прибежал ли кто за ней. Она надеялась на Митю, но Митя не пришел, и тогда она заплакала уже по-другому, ужасаясь тому, что надела. Ей уже даже хотелось, чтобы ее нашел отец, пусть бы поругал, она бы покаялась, и все. А как самой выходить из этой ситуации, она не понимала. Но отец тоже не пришел. В пожар Муся не очень верила, а эти взрослые вечно пугают всякими ужасами и перестраховываются. Она слышала, как уехали машины, и еще поплакала, жалея себя. Ее почему-то совсем не радовало, что она сумела настоять на своем. Потом она заснула, а когда проснулась, настали странные сумерки, наполненные призрачным, Ржаво-розовым светом, Муся не знала, что делать, и решила было остаться на ночь в домике. Ей ужасно хотелось есть, да и в лесу везде что-то шуршало, скрипело и потрескивало, так что Муся, вспомнив надвигающийся пожар, в который вдруг сразу поверила, быстренько слезла по веревочной лестнице и понеслась в сторону деревни, не разбирая дороги. Внизу, под деревьями, было уже совсем темно. Она обошла деревню по кругу, где-то тарахтел трактор, кто-то суетился около машин, еще что-то происходило недалеко от дома Семеновича, и Муся пошла туда, а вдруг там Митя. Но Митя как раз работал на тракторе, а здесь копошились Семенович с Ванькой. Они забрасывали землей развалины старого сарая, стоявшего слишком близко к лесу. «Ты смотри, кто к нам пришел. И как помочь хочешь?» Довольно язвительно сказал Семенович и сплюнул. А Ванька посмотрел на Мусю из-под лобья. «Вали отсюда! Так бы и врезал тебе, дура!» Муся фыркнула и пошла от них. Семенович проворчал ей в спину. «Да, выпороть не помешало бы!»